Глава четвертая Стряхнув болезненные воспоминания, Амели вывела младших на крыльцо, повторила для них вслух адрес и неспешно пошла с детьми вверх по улице, рассматривая все вокруг. Бакалейная лавочка попалась им по дороге, но девушка разумно решила сделать покупки на обратном пути. Незачем бродить по улице с тяжелой корзиной. Дети веселились, дергали сестру, показывая интересные здания, вывески и нарядно одетых совсем не по-деревенски людей. Амели старательно улыбалась, кивала, но не поддерживала разговор. Ее мучила необходимость как можно быстрее найти работу. Тетушка не должна содержать троих родственников, свалившихся на нее, как снег на голову. Довольно того, что она предоставила им недешевое столичное жилье, но где и как она может приложить свои умения. Дать объявление о переписке черновиков – так нужно иметь рекомендации, искать клиентов. Подписывать визитки и карточки в типографии – тоже нужны связи. Юнную мисс с улицы не возьмут. Поискать место учительницы или гувернантки – диплом школы юных мисс давал право на такую деятельность, но с кем останутся дети? А мили не вправе вешать их на шею престарелой тетке. Думая обо всем об этом, девушка старательно рассматривала доски объявлений, купила газету за два медика и сунула в корзину, чтобы изучить объявление позже. Даже присмотрелась к детям, гуляющим в парке с нянями и боннами. Может, все-таки попробовать? И Лане и Брису, между тем, надоело гулять просто так, и они потянули сестру на детскую площадку. В этом парке все было устроено разумно и по-взрослому. Для совсем маленьких детей, гуляющих в колясках, была устроена кольцевая аллея, обставленная скамейками. Нянюшки катали по ней малышей, останавливались, присаживались, болтали. Тихий уголок давал младенцам возможность выспаться на свежем воздухе. Рядом располагался засыпанный песком круг, отгороженный плотной веревочной сеткой. Тут лепили куличики дети постарше. Для остальных была большая площадка, полная снарядов для развития тела и даже немного для ума. Амели первая увидела отличную графитовую доску в тяжелой деревянной раме и целую груду разноцветных мелков в коробочке. На доске висела табличка, что это дар городу и парку от купца, чьи дети любили тут гулять. «Илана, Бриз, смотрите, здесь можно порисовать!» Амели позвала младших, а у самой пальцы зудели, как давно она не имела возможности сделать что-то для удовольствия. Пока младшие нехотя корябали домики и кошек, Амелина рисовала свернувшегося огнедышащего дракона, изображающего букву «О». Бросив мелки в коробочку, девушка чуть отстранилась, отряхнула пальцы, а потом подумала, взяла мелок и дописала слово «огонь» самым четким старинным шрифтом, каким умела. Потом вынула из кармана платок, чтобы стряхнуть мел с пальцев, и услышала за спиной громкий разговор. А я тебе говорю, что этот косорукий нахал испортил заказ графини. 300 приглашений. 300! Брось все и найди мне специалиста. Марик, или я тебя уволю. Но, дядя, где я вам найду каллиграфа за одну ночь? Ничего не знаю. Если к четвергу мы не изготовим 300 уникальных приглашений и потеряем заказ, я тебя не просто уволю, я тебя на части разорву. Амели с интересом обернулась и увидела кругленького, невысокого человечка, буквально напрыгивающего на высокого худощавого юношу, одетого как небогатый клерк. «Господа!» — вежливо кашлянув, она привлекла их внимание. «Я невольно услышала, что вы ищете каллиграфа!» «Какое вам дело до этого, барышня?» — огрызнулся коротышка, вынимая огромный клетчатый платок и утирая им под лба. «Идите уже, куда шли! Не мешайте мне порвать это длинноногое ничтожество на кусочки!» Дело в том, сударь, пряча улыбку, сказала Амели, что я каллиграф с дипломом. «Видели мы таких каллиграфов!» Снова буркнул коротышка и отвернулся. А вот молодой человек явно разглядел то, что Амели написала на доске. «Позвольте представиться, мисс!» Вежливо улыбнулся он. «Марик Четвертинский». «Простите моего дядю, ему не видно то, что вы написали». Мисс Амели Фонтен также вежливо улыбнулась в ответ девушка, открывая доску взглядом мужчин. «Это вы?» Коротышка подпрыгнул на месте и подбежал к доске. «Это правда написали вы? А еще можете?» «Это я». «Да, могу, я же каллиграф с дипломом». «Напишите вот тут». Толстячок ткнул пальцем в свободное пространство доски. «Марк Четвертинский». Амели постаралась, взяла сразу два мелка. Одним тщательно вывела имя и фамилию строгим полууставом, вторым подчеркнула некоторые линии и схулиганила, изобразила над последней буквой крохотную корону. «Вот, а ты спрашивал, где найти каллиграфа?» Расцвел обаятельнейшей улыбкой толстячок и ткнул молодого человека локтем в бок. «Улыбайся и договаривайся с девушкой! Триста приглашений! Триста!» Наверное, дядюшка Марика Четвертинского полагал, что молодой человек будет улыбаться, целовать ручки и тем убедит Амелию подписать приглашение бесплатно. Что может быть проще, чем задурить голову наивной провинциалке в потертой траурной шляпке? Однако, за долгое время в пути девушка научилась не только искать работу, но и требовать за нее плату. Да, поначалу с ней норовили рассчитаться тарелкой супа за тщательно переписанное меню. Потом предлагали пару кругов колбасы за красивую вывеску, на которую ушло почти два дня работы. Но после четвертого или пятого случая Амелина училась требовать монеты, заключать договоры и, не опасаясь звать полицию или взывать к храмовому правосудию, потому что желающих нажиться на юной девушке находилось предостаточно. «Прекрасная мисс Фонтен, вы же не откажетесь немного выручить нас?» К сожалению, постоянный работник подвел дядю, испортил почти две дюжины карточек и ушел. В общем, он заболел. Амели потупилась, чтобы скрыть смех в глазах. Частая болезнь у работников мужчин. Для них выписывание финтифлюшек казалось чем-то оскорбительным, и мало кто осознавал, сколько денег знать готова была тратить на эти мелочи. Красиво подписанная карточка или приглашение означали стабильность, богатство и знатность. Небрежные строки на дешевой бумаге, напротив, могли предвещать падение семьи, утрату доверия или денег. «Я уяснила ваши сложности, мистер Четвертинский». «О, зовите меня Марик!» Молодой человек изящно склонился над рукой девушки. «Мистер Четвертинский – это мой дядя». Марик мягко улыбнулась Амелии, вспоминая подозрительную потертость на курточке брата. «Новая обойдется в пятьдесят монет, а еще хорошо бы купить новые туфельки для Иланы. Сколько вы готовы заплатить за срочное написание трехсот приглашений самым изящным почерком?» «Мисс Фонтен, разве в деньгах дело?» Молодой человек попытался прижать руку девушки к своему боку, превращая вежливый жест в полуобъятие. «Именно в деньгах, мистер Четвертинский!» Амелия выдернула ладонь и отошла в сторону. «Или вы платите мне 25 монет аванса и столько же по завершению работы или ищите себе каллиграфа в другом месте». «Что? 25 монет? Побойтесь светлых, девушка! Это грабеж! Да накорябать по пять строчек на куске картона сможет любой студент!» «Сможет!» – прищурилась Амелия, вспоминая, сколько часов просидела именно над аристократическими завитушками. Для храмовых книг требовался совсем другой стиль письма. Строгий, угловатый, разборчивый, но ее учитель считал, что хороший каллиграф, умеет все. Он даже приносил ей клочки пергамента из музея и заставлял повторять странные и непонятные знаки. Выкупал у редких путешественников книги на незнакомых языках, а однажды вообще купил ночной горшок, украшенный странными значками, и с восторгом рассматривал их, выбирая кисть, которой можно повторить такие интересные линии. «Нацарапать!» И оскорбленная графиня больше никогда не сделает заказ у вас. «Да вы меня без ножа режете! Как я смогу прокормить своих шестерых детей, если буду платить по 25 монет за один заказ?» «Весь заказ обойдется вам в 50 монет», скурпулезно уточнила девушка. «И эти деньги нужны мне, чтобы прокормить моих детей». Услышав ее слова, насупившийся Брис и хмурая и Лана подошли ближе и уставились на толстячка. «Ладно, ладно, я понял!» – всплеснул короткими пухлыми ручками мистер Четвердинский. «Но за пятьдесят монет вы подпишете еще и конверты. Если кто-то из ваших служащих будет мне диктовать», – сразу выставила условия Амелии. Ей случалось помогать почтарю, и она знала, что именно под диктовку писать получается быстрее. «Марик!» – снова театрально воскликнул Толстячок. «Ты нанял эту барышню, ты возись с ней!» «Сначала договор», – строго сказала Амелия, крепко сжав руки в складках юбки. «Удача! Причем невероятная! Она думала, что придется неделями оббивать пороги контор, читать объявления или расспрашивать соседей, но сами светлые подарили ей возможность». «Какая шустрая девушка!» Мистер Четвертинский подпрыгнул на месте, осмотрел Амелии с ног до головы и сказал, «Женись, племянник, дешевле обойдется!» Племянник усмехнулся и предложил Амелии локоть. «Прошу вас, мисс, договор можно заключать в устной форме, если есть свидетели и сумма не превышает ста монет. Полагаю, эти милые дамы...» Тут он кивнул головой на нянек с любопытством, глядящих в их сторону. «Подтвердят мои слова». Девушка хмуро взглянула на молодого человека. Словам она доверяла слабо. «Хорошо, хорошо, сейчас!» Присев на скамью, Марик вынул из недр своего пальто свернутый лист бумаги и карандаш. Записав условия договора, он дал его проверить Амелии, показал дяде, потом подозвал двух нянюшек и объяснил, что он только что написал и зачем. Те покивали, прыснули, когда он попросил их стать свидетельницами, но согласились посмотреть, как две договаривающиеся стороны подпишут бумагу. «Вы юрист?» Услышав формулировку, уточнил Амелия. Нет. улыбнулся молодой человек. «Просто привык составлять договоры для нашей конторы. Благородные лорды порой не прочь сэкономить и заказать визитки, а потом не хотят платить». Девушка покивала, а Марик продолжил. «Пойдемте, я покажу вам нашу контору и ваше рабочее место. Срок исполнения заказа наступает через три дня. Придется спешить». «Мне нужно отвезти детей домой», покачала головой девушка. «И зайти в лавку. Тетя просила купить кое-что для дома». Видимо, господам Четверкинским очень нужен был каллиграф, потому что под нервные причитания старшего мистера Четверкинского их всех усадили в коляску, довезли до Бакалеи, а потом до дома тетушки. Там Амелия коротко объяснила родственнице, что нашла работу переписчицы, взяла свой саквояж с инструментами, поцеловала младших и, пряча дрожь, вышла на крыльцо. Тетушка наблюдала из окна, как Марик подсаживает ее племянницу в коляску, И, кажется, не собиралась скандалить.